Глава вторая. Башня находится внутри крепостных стен замка, а на стенах стоят устрашающие воины Фейри в полном вооружении. Все это время я была рядом с башней, но из-за этой чертовой стены не могу попасть внутрь. Я стою в тени у основания каменной стены, наблюдая, как стражи совершают обход». Они держат руки на рукоятях мечей, словно готовы в любой момент отрубить чью-то голову. Ночь наступила несколько часов назад, но я все еще пытаюсь найти способ попасть в крепость. Войти могут лишь единицы, и сначала их обыскивают и проверяют, так что для меня этот путь заказан. Я могла бы соблазнить кого-нибудь из стражей, Но, учитывая, насколько они серьезно настроены и держатся на стороже, весьма сомнительно, что их разумы и тела поддадутся желанию. Они безукоризненно несут службу, да и мне не хватает храбрости воспользоваться этим вариантом. Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на спрятанных крыльях. Сильным толчком я высвобождаю их. От боли перехватывает дыхание но она почти мгновенно исчезает. Вновь чувствуя крылья за спиной, я расправляю их и топорщу перья, чтобы убрать заломы. Поглаживаю края и радуюсь, что крылышки снова на месте, пусть они тяжелые и громоздкие. Просто с ними я чувствую себя собой. Направляясь к другому концу стены, идут два стража. Я с прыжком взлетаю в воздух. Крылья хлопают почти бесшумно, и я набираю высоту. Чтобы остаться незамеченной, мне нужно высоко подняться. Я не имею ни малейшего представления, насколько хорошо высшие фейри видят в темноте, и не хочу попасться. Впереди виднеются очертания тюремных башен. Их четыре, они одинаковой высоты, с устрашающими шипами на крышах и еще большим количеством шипов на земле, на случай, если кто-то попытается взобраться на стену. Между смертоносными остриями в назидании смельчакам валяются кости. Не самая приятная картина. В тюремных башнях нет окон, и, облетев каждую, я понимаю, что и двери отсутствуют. «Лучше и быть не могло», — бормочу я. Я осматриваюсь по сторонам и перелетаю ко второй башне. Здесь держат моих парней. Я знаю это наверняка. Чувствую. Теперь, когда я рядом, то, что заякорило меня на парней, тянется к ним, дергаясь в животе. Я летаю вокруг башни, пытаясь приметить вход, слабое место или хотя бы уступ, чтобы приземлиться. Но ничего не нахожу, а шипы слишком острые. Скоро по стене пройдут стражи, так что мне нужно поторопиться. Нехотя, я возвращаюсь за стену и опускаюсь на землю. Я не могу рисковать, оставаясь в крепостных стенах. Меня легко поймают. Приходится втянуть крылья. Я прислоняюсь к стене. Прикусив губу, я пытаюсь придумать, что делать дальше. Проблема в том, что я понятия не имею. Либо дверь в башню скрыта магией, либо вход находится под землей. «Ни там, ни там не удастся пробиться». «Чёрт!» — шепчу я про себя. «Объяснитесь!» Резко обернувшись, я взвизгиваю. Совершенно не представляю, как ко мне подобрался страж, и он смотрит на меня с подозрительной ухмылкой. Я пытаюсь улыбнуться, но получается скорее гримаса. «Ммм, приятная ночка!» «Что? Что?» Повторяю я. Страж хмурится. «У дворцовых стен запрещено праздношатание. Уходите, или я заставлю вас». Я согласно киваю. «Да, конечно. Без проблем, господин страж. Сэр». Я начинаю отступать. Прежде чем я успеваю повернуться, он прищуривается. «Подождите». Я замираю и стараюсь не показать, насколько напугана но не думаю, что у меня получается. Веди себя спокойно, Эмили. Просто, черт возьми, веди себя спокойно. Страж подходит ко мне, и мои руки начинают дрожать. Да и дышу я, должна признать, как-то странно. Черт, нужно научиться вести себя спокойно в подобных ситуациях. Чем могу помочь? Спрашиваю я, надеюсь, сладким невинным голосом. Жуткие глаза стража осматривают меня с ног до головы. «К какому виду фейри вы относитесь?» «Ну, знаете, немного от тех, немного от этих. У меня смешанная кровь. И у отца, и у мамы, черт, даже у бабушки и дедушки. По материнской и отцовской линии. Все мы смешанные. Если бы вы только видели нас на праздниках, выглядим необычно. Никто ни на кого не похож». Вполне понятно, почему некоторые, начав встречаться, вдруг обнаруживают, что являются дальними родственниками. Им ни за что не догадаться, что они родня. Не стоит их винить. Наше семейное древо ужасно запутанное. Я снова улыбаюсь, наблюдая, как страж пытается осознать произнесенную мной бессмыслицу. На это требуется время. Похоже, он тут не самый умный страж. Мы с вами тоже можем оказаться дальними братом и сестрой или что-то такое. Из-за этого я боюсь с кем-то целоваться, понимаете? Я пыталась объяснить бабушке и дедушкам, что они должны делать нам какие-нибудь татуировки, чтобы можно было быстро узнать друг друга. Думаю, что идея хорошая, но кузен Брю отказывается. Конечно, так и должно быть, ведь он женился на нашей троюродной сестре. Он болезненно реагирует на такие разговоры. Не может же он развестись с ней. Я понимаю, что терпение стражи иссякло. Надеюсь, что моя болтовня его утомила, и он... уходи отсюда!» Я улыбаюсь и киваю. «Да, сэр. Хорошей вам ночной службы. Я обязательно разыщу вас на следующем семейном сборище». «Фух, чуть не попалась». Я поворачиваюсь и практически бегу в сторону городской площади. Там сейчас тихо, и никого нет. Только уличные фонари освещают путь. Глубокая боль в животе усиливается с каждым шагом в другую сторону от моих парней. Когда я оказываюсь достаточно далеко от стены, бросаю осторожный взгляд на стену и вижу, что страж возвращается на свой пост у ворот. Я вздыхаю с облегчением, Я опускаюсь на землю за магазином, стараясь держаться к парням так близко, насколько хватает смелости. Я сжимаю руки вокруг живота, пытаясь унять боль, но это особо не помогает. Мне могут помочь только парни, а поскольку они сейчас в тюрьме и у меня нет возможности быть рядом с ними, то избавиться от боли в ближайшее время не получится. Не знаю, как так вышло, но, видимо, я заснула потому что я просыпаюсь от громкого крика и понимаю, что уже утро. «Что?» «О, гляньте-ка, очнулась! Маленькая бродяжка!» Я в ужасе смотрю на хмурую Фейри, которая склонилась надо мной, положив руки на бедра. Она из высших Фейри. У нее бледно-оранжевая кожа и кошачьи глаза. Я поднимаю на нее взгляд и моя шея хрустит так, что отдаётся болью вдоль позвоночника. Ай! Вот и расплата за ночь, проведенную у каменного строения. «Не сиди здесь со слюной на подбородке!» — ругается Ферри. «Убирайся подальше от моего магазина!» Я неловко встаю на ноги, сумка шлепает по спине. Ноги покалывает. Медленно возвращается кровообращение. «Извините!» Бормочу я. «Извините? Извините?» Ее голос переходит на фальцет. Интересно, как бы она звучала, зажми нос рукой. Она замечает, что я смотрю на ее нос и застенчиво вытирает его. Я сдерживаю улыбку. «У меня уважаемый бизнес. Я обслуживаю самых влиятельных и именитых фейри. Здесь совершенно не место для бродяг». «Я не знаю, откуда ты», — говорит она с презрением, оглядывая меня с ног до головы. «Но здесь, на Королевском острове, фейри ведут себя достойно, и здесь не бывает фейри, живущих на улицах, подобно грызунам». «Ну и дела, леди. Она ведет себя так, будто я харкнула ей на окно. Неужели девушка не может вздремнуть?» Я открываю рот, чтобы ответить, но тут из-за угла появляется небольшая свита. Как только я вижу двух дворцовых стражей, сердце начинает бешено колотиться. Затем мой взгляд останавливается на идущем впереди человеке, и сердце, едва не замерев навсегда, ухает прямо в пятки. о о, -о, -о! Ганкоуп? Мне показалось, я слышала твой голос!» Я не могу сдержаться, хмыкаю. «Фейри зовут Ганкоуп». Неудивительно, что ее выводит из себя любая мелочь. Ганкоуп оборачивается и выдает самую фальшивую улыбку, которую я когда-либо видела в своей жизни. Она опускается в реверансе так низко, что вот-вот поцелует землю. «Ваше Высочество, прошу прощения. Я как раз собиралась открыть для вас магазин. Не обращайте внимания на эту бродяжку, она больше здесь не появится». Если бы я не была так напугана, то закатила бы глаза. Принцесса Сура смотрит прямо на меня. Ее лавандовые волосы перехвачены лентами, а платье выглядит мягче шелка. Но я вижу только спрятанные за маской королевского достоинства глаза, из которых текли ручьями слезы. Так больно ей было из-за предательства принца. «Понимаю. Правда? Я искренне надеюсь, что нет». «Может, принцесса и пропустила меня, когда я убегала от принца Эльфара, но кто знает, как она относится ко мне сейчас?» «Пожалуйста, не узнавайте меня!» Принцесса смотрит на меня с мгновения, но тут невольно на помощь приходит Ганкоуп. «Ваше Высочество, почему бы вам не зайти ко мне, и я покажу вам все имеющиеся новинки? Думаю, вам понравятся духи с ароматом лунного цветка». Взгляд принцессы перемещается на владелицу магазина. «Прекрасная идея, Ганкоп. Без лишних слов и повторных взглядов принцесса со свитой уходит в заднюю часть здания, забыв про меня. «Слава богам!» Я с облегчением прислоняюсь к стене и пытаюсь унять бешено колотящееся сердце, но тут фиолетовая ладошка хватает меня за руку. Лицо принцессы Внезапно оказывается перед моим. Нас разделяет всего пара дюймов. Я помню тебя. Во рту пересыхает, и я не смею ни двигаться, ни говорить. Позади нее раздается голос стража. «Принцесса? Я только что заметила, что уронила платок», — отвечает она. «Я поищу его, ваше высочество». Она выпрямляется, все еще не отпуская моей руки. И смотрит за угол на стража. «Не нужно. Кажется, уже нашла. Видимо, он выпал». Принцесса оттаскивает меня от стены к другой стороне здания, где нас не будет видно. «Не знаю, зачем ты вернулась, но здесь небезопасно. Ты должна уйти», торопливо говорит она. «Должно быть по мне видно, насколько я ошарашена, и она вздыхает. Я тебе не враг, но принц, да». «Ты же не хочешь, чтобы он нашел тебя? Уходи!» «Я не могу!» «Принцесса!» — снова зовет страж. «Нашла! Уже иду!» — отвечает она, доставая из кармана платок и сжимая его в ладони. Она оглядывается на меня и понижает голос до шепота. «Если ты не можешь уйти, то должна спрятаться! Ты слишком близко подошла к дворцу!» «Я не могу уйти!» Я непреклонна. Я слышу шаги стражей, и принцесса Сура смотрит на меня с отчаянием. «Полночь! Жди у западной стены замка!» Без лишних слов она разворачивается и уходит. «Какая нелепица! Постоянно его теряю!» Говорит она стражу, и их шаги удаляются. Я делаю долгий вдох и медленно выдыхаю. «Я не знаю, что делать!» «Могу ли я доверять принцессе Суре? «Интуитивно я чувствую, что могу, но еще я думаю, что было бы здорово вылокоть весь самогон Эверта. Последняя мысль появляется явно не из благоразумия».